искушение Иакова. после первых трех дней он по крайней мере надел на себя дерюгу и вообще несколько упорядочил свой быт так что сыновья когда они прибыли застали его уже не в таком отчаянном состоянии а с прибытием они помешкали И скорбели и плакали вместе с Аковым, поддерживали и утешали его и их жены, поскольку они находились при доме, ибо жена Иуды, дочь Шуи, жила не здесь, а также Зелфа и Валла, и маленький Вениамин, с которым он часто, обвив его руками, рыдал. Младшего своего сына он любил далеко не так, как Осифы, и при взгляде на него... Глаза Иакова всегда невольно мрачнели, потому что тот стоил ему Рахили, но теперь он пылко прижимал его к себе, называл ради матери его бенони и клялся, что никогда ни при каких обстоятельствах не пошлет его в дорогу, ни одного, ни даже с охраной. Он заклинал его, чтобы тот всегда, даже когда вырастет, Даже женатым человеком жил здесь, на глазах у отца, опекаемый и оберегаемый, не уклоняясь ни на шаг от безопаснейшего пути, ибо в мире ни на что и ни на кого нельзя положиться. Вениамин не противился этим заклинанием, хотя они его несколько угнетали. Он вспоминал свои прогулки с Иосифом в рощу Адунаи, и мысль, что любимый и прекрасный никогда больше не будет с ним прыгать и помахивать вспотевшей его ручкой, никогда больше не будет ему рассказывать великих небесных снов, заставляя его малыша гордиться доверием к его разуму, вызывала у Вениамина горькие слезы. По существу, однако, он был не способен представить себе то, что ему говорили об Иосифе. что тот никогда не вернется, что брата уже нет на свете, что брат умер. И он не верил этому, несмотря на наличие страшного знака, с которым не расставался отец. Естественная неспособность поверить в смерть есть отрицание отрицания и заслуживает положительного знака. Она есть беспомощная вера, ибо всякая вера беспомощна и сильна, от беспомощности. Что касается Вениамина, то свою неукротимую веру он облекал в представлении о каком-то уходе. «Он вернется», — заверял он старика, гладя его, «или переселит нас к себе». Иаков, однако, не был ребенком. Он был обременен историями жизни и слишком горько изведал безжалостную действительность смерти. чтобы ответить на утешение Бенони чем-нибудь иным, кроме печальной улыбки. Но, по существу, и он был совершенно не в силах утвердить это отрицание. И попытки Якова отвергнуть его, уйти от необходимости примириться и с тем, и с другим, и с действительностью, и с ее невозможностью, его попытки примириться с этим бесчеловечным противоречием были настолько разнузданны, что в наше время в пору было бы говорить о помешательстве. В его кругу это, несомненно, значило перейти меру. Но Елеезеру пришлось помучиться с отчаянными затеями и спекуляциями, которые занимали Иаковы. Известно, что на все уговоры он отвечал только «С печалью сойду к сыну моему». преисподнюю. И тогда и позднее это обычно понимали в том смысле, что он не хочет больше жить и предпочитает умереть, чтобы соединиться с сыном в смерти. Также понимали и горестные слова о том, что тяжело и прискорбно сводить седину в могилу такой печали. Так понять понятие слова, конечно, тоже можно было. Но Елизер... слышал их иначе и полнее. Как не дико это звучит, Иаков помышлял о возможности опуститься в преисподнюю, то есть к мертвым, и вывести оттуда Иосифа. Мысль эта была тем нелепее, что освобождала истинного сына из подземной темницы и возвращала его опустевшей земле мать-супруга, а никак не отец. но в бедной голове Иакова совершались самые смелые отождествления, а склонность к некоторой расплывчивости в понимании пола водила за ним издавна. Для него никогда не существовало четкого различия между глазами Иосифа и глазами Рахили. То были ведь и в самом деле одни и те же глаза, и некогда он поцелуями стирал с них слезы нетерпения. В смерти они окончательно слились для него в одну пару глаз, да и сами любимые существа слились в один двуполый желанный образ, так что и тоска о нем была, как все высшее, как сам Бог, мужеское, женское, сверхполой тоской. Поскольку, однако, тоска эта жила в Акове, а он жил в ней, то и сам Иаков был той же породы. Итог, с которым его чувства давно уже пришли в согласие. С тех пор, как не стало Рахире, он был Иосифу и матерью, и отцом. В этом отношении он взял на себя и ее роль, которая, пожалуй, даже главенствовала в его любви, И отождествление Иосифа с Рахилю дополнялось отожествлением сумершей себя самого. Двойственность бывает вполне любима только двойной любовью. Как женская стать, она будет мужское начало, как мужская женская. Отцовское чувство, которое видит в своем объекте и сына, и любимую сразу, и которому, следовательно, Примешивается нежность, свойственная, скорее, любви матери к сыну, является, конечно, мужским, поскольку через сына оно направлено на любимую, однако в нем есть и нечто материнское, поскольку это любовь к сыну. Эта неопределенность благоприятствовала сумасшедшим замыслам Иакова, которыми он прожужжал уши Елеозеру, и которые касались возвращения Иосифа к жизни по мифическому образцу. «Я сойду, — твердил он, — к сыну моему в преисподнюю. Погляди на меня, Елиозер, разве в очертаниях моей груди нет уже чего-то женского? В мои годы природа, видно, уравнивается. У женщин появляются бороды, а у мужчин — груди. Я найду дорогу в страну, Откуда нет возврата? Завтра я и отправлюсь в путь. Почему ты глядишь на меня с таким сомнением? Разве это невозможно? Нужно только идти все время на запад и переправиться через реку Хубу, а там до семи ворот рукой подать. Прошу тебя, не сомневайся. Никто не любил его больше, чем я. Я буду как мать. Я найду его и спущусь с ним в самый низ, где бьет ключом вода жизни. Я кроплю его и отопру, покрытые пылью запоры, чтобы он возвратился. Разве я этого уже однажды не сделал? Разве я не перехитрил Лавана и не ушел от него? С владычицей, что живет там внизу, Я справлюсь не хуже, чем нам и она еще скажет мне добрые слово. Почему ты качаешь головой? Ах, дорогой господин мой, я соглашаюсь с твоими намерениями, насколько могу, и допускаю, что сначала все пойдет по-твоему. Но не позже, чем у седьмых ворот при исполнении необходимых обрядов, «Неизбежно выяснится, что ты не мать». «Конечно», — ответил Иаков, и, несмотря на всю свою печаль, не смог подавить удовлетворенной улыбки. «Это неизбежно. Там увидят, что я не вскормил его, а родил». «Елия сказал он, следуя за новыми своими мыслями, которые, отвлекшись от материнско-женского начала, перешли в сферу фаллическую. Я поражу его заново. Разве это невозможно родить его еще раз, точно таким же, как прежде Иосифом, и этим способом вывести его наверх? Ведь я, от которого он родился, еще жив, так почему же он должен погибнуть? Покуда я жив, я не дам ему погибнуть. я пробужу его заново к жизни бросив семя, восстановлю образ его на земле. Но ведь уже не Рахили, которая делила с тобой этот труд, а для того, чтобы появился на свет этот мальчик, оба ваших начала должны были соединиться. Но даже если бы она и была жива, и вы родили бы снова, то все равно не повторились бы тот час, и то положение звезд, которые пробудили к жизни Иосифа, вы произвели бы на свет не его и не Вениамина, а нечто третье, никем не виданное, ибо ничего не случается дважды, и все здесь навеки тождественно только себе. Но в таком случае оно не должно умирать и исчезать Елеозер, «Это же невозможно. То, что бывает на свете лишь один раз, не имеет тождественного себе ни рядом с собой, ни после себя, и не восстанавливается ни с какими круговоротами времен. Это не может быть уничтожено, не может пойти на съедение свиньем. Я этого не принимаю». «Ты прав». Чтобы породить Иосифа нужна была рахиль, и кроме того надлежащий час. Я это знал, я умышленно вызвал у тебя такой ответ, ибо зачинающий есть лишь орудие творения, он слеп и сам не знает, что делает. Когда мы зачинали Иосифа, праведные и я, мы зачинали не его. а вообще что-то. И это что-то стало Иосифом благодаря Богу. Зачинать не значит творить. Зачинать значит погружать жизнь в жизнь в слепом веселье. А творит он. О, если бы жизнь моя могла погрузиться в смерть и познать ее, чтобы зачать в ней И возродить Иосифа таким, каким он был. вот о чем я помышляю, вот что имею в виду, когда говорю сойду в преисподнюю. Если бы я мог, зачиная перенестись в прошлое, в тот час, который был часом Иосифа, зачем ты качаешь головой с таким сомнением? Я же и сам знаю, что это невозможно. Но если я этого желаю, не качай головой, ибо Бог устроил так, что я жив, а Иосифа нет на свете, и вопиющее это противоречие терзает мне сердце. Знаешь ли ты, что значит растерзанное сердце? Нет, ты этого не знаешь, для тебя это пустые слова — Хоть ты и думаешь, что это весьма прискорбно. А у меня сердце в буквальном смысле слова растерзано, и я вынужден думать наперекор разуму и помышлять о несбыточном. Я качаю головой, господин мой, от сострадания, видя, как ты противишься тому, что ты называешь противоречием, тому, что ты есть А сына Твоего уже нет на свете. Это-то и составляет Твою скорбь, которую Ты многомощно выразил, предаваясь ей на куче черепков три дня подряд. А теперь Тебе следовало бы постепенно покориться воле Божьей, собраться с Духом и не говорить больше таких нелепостей, как Я хочу зачать Иосифа заново. Возможно ли это? Когда ты его зачинал, ты его не знал, ибо человек зачинает лишь то, чего он не знает. А если бы он стал зачинать по определенному замыслу, это было бы творение, и человек возомнил бы себя Богом. Но и что же Елизер? А почему бы ему и не возомнить себя Богом? И разве он был бы человеком, если бы вечно не жаждал уподобиться Богу? «Ты забываешь», — сказал Иаков, понижая голос и наклоняясь поближе к уху и резервы, «Что в делах зачатия? Я в тайне смыслю больше, чем многие. Я умею стирать». Тогда нужна грань между зачатием и творением и вносить в зачатие нечто от творчества, как в том убедился Лаван, когда белый скот зачинал у меня перед прутьями с нарезкой и рождал к выгоде моей пестрых ягнят. Найди мне женщину и резерв, похожую на Рахиль глазами и станом, такие, наверное, есть, я зачну с ней сына, намеренно устремив глаза к образу Иосифа, который я знаю, и она родит мне его заново, отняв его у мертвых. «Твои слова, — так же тихо отвечал Елизер, — меня ужасают, и считая, что я их не слышал, ибо мне кажется, что они идут не только из глубин твоего горя, но и из других еще больших глубин. Кроме того, ты уже в годах, и тебе вообще не пристало думать о зачатии, а тем более о зачатии с примесью творчества. Это неприлично во всех отношениях. Не суди обо мне превратно, Елизер. Я живой старик, еще отнюдь не похож на ангела. О нет, это уж я знаю». Я, право, хотел бы зачать. Конечно, — прибавил он тихо после короткого молчания, — силы мои подавлены сейчас скорбью об Иосифе. И возможно, что я от скорби не смог бы зачать, хотя я жажду зачать именно из-за скорби. Вот видишь, какими противоречиями терзает меня Бог». «Я вижу, что твоя скорбь — это сторож, призванный уберечь тебя от великого нечестия». Иаков призадумался. «В таком случае, — сказал Иаков затем, — все еще на ухо своему рабу, нужно обмануть сторожа и сыграть с ним шутку, что нетрудно, поскольку он одновременно и помеха, и подстрекатель». Ведь можно же, Елизер, сделать человека, не зачиная его, коль скоро зачать его мешают горе и скорбь. Разве Бог зачал человека в очреве женщины? Нет, ибо никаких женщин не было, да об этом и подумать стыдно. Он сделал его таким, как хотел, своими руками из глины, и вдунул в лицо его дыхание жизни, чтобы он жил на земле. Послушай, Елизер, «Согласись, давай сделаем из вояния, из праха земного, из глины, наподобие куклы, длиной в три локтя со всеми членами, чтобы оно было таким, каким увиделся человек Богу, который создал его по этому образцу. Бог видел человека Адама и создал его, ибо он творец. А я вижу одного Иосифа, таким, каким я его знаю». и пробудить его к жизни мне хочется теперь гораздо сильнее, чем прежде, когда я его зачинал, не зная его. И перед нами, зер, лежала бы кукла длиной человека, лежала бы на спине лицом к небу, а мы бы стояли в ногах у нее и глядели в глиняное ее лицо. «Ах, старший мой раб, у меня колотится сердце! Что, если бы мы это совершили?» То совершили, господин мой? Да каких еще диковин додумалось горе твое? Разве я это знаю, старший мой раб? Разве я могу это сказать? Только согласись и потолкни меня к тому, чего я сам еще толком не знаю. Но если бы мы обошли это изваяние один раз и семь раз, я слева направо, а ты справа налево, и вложили листок в его мертвый рот, листок с именем Бога. А я бы упал на колени, заключив глину в объятия, поцеловал ее крепко-крепко от всего сердца. «Вот!» — закричал он. «Гляди, Елизер!» Тело его краснеет. Оно красно, как огонь. Оно пылает, оно опаляет меня, а я не отхожу. Я держу его в своих объятиях и целую его опять». Теперь оно гаснет, и в глиняное туловище хлещет вода, оно разбухает, оно истекает водой, и вот уже на голове пробиваются волосы, а на руках и на ногах вырастают ногти. А я целую его в третий раз и вдуваю в него свое дыхание, дыхание Бога, и эти три стихии — огонь, вода и воздух — заставляют четвертую землю пробудиться к жизни — изумленно взглянуть на меня, который ее живил сказать, «Авва, милый отец мой!» «Мне очень, очень жутко все это слышать», сказал Елизер с легкой дрожью, «ибо можно подумать, будто я действительно согласился участвовать в таких сомнительных и диковинных делах, и этот голем ожил у меня на глазах». и поистине отравляешь мне жизнь и весьма странно благодаришь меня за терпеливое участие в твоем горе и за то, что я служу тебе верной опорой. Ты дошел уже до сотворения кумиров и колдовства и заставляешь меня, хочу я того или нет, участвовать в этом нечестии и видеть все собственными глазами. И Елизер был рад, когда прибыли братья, Но они не были рады.